Часть третья. Камина де Сантьяго, Сантьяго, 771 километр, сен жан пье де пор ноль километров. А мне слабо, Патрик, 2 июня. Наше последнее утро в Байоне. Под слухом, над перенеями буря, и уже несколько дней льет, как из ведра. На вокзале женщина у кассы говорит, что поезд из Байонны до Сен-Жан, нашей отправной точке, остановили. Оползень смыл пути. Либо мы найдем, на чем проехать почти 60 километров, либо оставим наивные надежды добраться до конца дня. Туда идут. Несколько автобусов, но ни один не примет Джастина с коляской. Похоже, Европа для инвалидов как-то в общем не слишком доступна. Терри и Майк уходят вперед. Пытаемся найти машину, но с незнанием языка это непросто. Мой французский в лучшем случае жалок. Испанский Джастина бесполезен. Мы донимаем, кого только можем. И, наконец, слегка уверяемся, что машинка едет. Машинка едет час. Это самый маленький доступный автомобиль, который я когда-либо видел. Этакий горбатый мини-купер. Картину завершает шофер. С дикой шевелюрой, как у безумного профессора, в растрепанной и замаранной одежде. Но радостный, как дитя и с лучезарной улыбкой. Опуская Пандус на задке машины, он уверяет, что Джастин и коляска пройдут на раз. Надо только наклониться и голову пригнуть. Но кресло идет туго. Мне приходится лезть в машину, тянуться через заднее сиденье и тащить его внутрь. И даже с задвинутой подставкой для ног коляска с моим другом торчит из машины на полпальца. Француз Финальным толчком пропихивает ее в машину и громоподобно пердит. Столь громко не пердел еще никто в нашей жизни. Мы хохочем, как безумные, и он говорит, намеренно усилив акцент, «О, какой конфуз!» Довольный своей шуткой, он показывает нам два больших пальца, садится за руль, запускает двигатель, и мы едем в Сен-Джан. К Теду и киногруппе под из динамиков. The Cure. The Love Song. Джастин. После часа в задней части такси я прекрасно понимаю, что чувствует Сардина. Наконец-то доехали. Да, мне не встать, не потянуться. Но хоть повернуться и шеи подвигать могу. В отеле снова крохотный лифт. Просим на время стандартную коляску и запираем мою в челанчике внизу. В наш крошечный номерок вселились Терри, Майк и Тед, недавно приехавшие в город. Пятеро на две кровати. Места мало, и четверка сидит по койкам, а я в отдельной коляске, прямо у двери. Как мне тебя не хватает. Большая... Удобная, столь благосклонная к инвалидам американская гостиница. Терри и Майк решили, что в одиночку съемки не потянут. И вчера Майк сидел на телефоне, а теперь, говорит, в Сен-Жан едут еще двое из их команды. Да, парни вовлеклись. Незадолго до того, как мы покинули Штаты, они сказали, что оплатят съемку, даже несмотря на ограниченность средств. Но добавлять людей Терри и Крис не думали. Несколько минут, и мы слышим стук в дверь. Патрик открывает. На пороге высокий, стройный, юный Шатен. Длинные волосы, глаза цвета небес и идеальная улыбка. Вылитый Зак Эфрон. «Привет», — говорю я, — «а вы кто?» «Я Джаспер, ваш оператор». Джаспер втискивается в комнату. «Майк звонил мне вчера. Я ехал на Маунт Худ кататься на лыжах. А он сказал, ему нужна помощь в обалденном испанском проекте». Он такой, «О, интересно!» — вмешался Майк. А я говорю, «Окей, тогда сутки, и ты здесь». «И вы в курсе, что мы делаем?» — спрашиваю я. «Не очень, но я тут. Так что за дело?» Все идут пройтись по Сен-Жан. Посвящаем Джаспера суть затеи. Он в восторге. Они с Майком работали над фильмами про лыжников. Там он и овладевал мастерством. В отеле оставляем на Джаспера пуды видеотехники, которую собрал Терри, а сами идем в ближайший бар, набрать закусок в завтрашний поход. И уже на самом пороге, когда мы выходим из бара, Я слышу незнакомый голос с сильным французским акцентом. «Джастин!» Нам улыбается низенький жилистый брюнет с клочковатыми усиками. «Я Робин, ваш водитель!» Робин — боснеец и лыжник-профи. Он снимался у Майка в фильме. Ассистент, водитель и знает три языка — Испанский, французский и, ясное дело, боснийский. Ближе к вечеру наша расширенная команда, четверка киноделов Тед, Патрик и я, собирается за несколькими столиками в местной кафешке. Терри и Майк расписывают все прелести кинотехники, спорят, на каких дорогах будут снимать, и мы начинаем немножко юрзать. Солнце заходит за перенеи. Под холодное пиво и сытый ужин Патрик оглядывает всю киногруппу и говорит: "Ребята, ваше дело снимать, но не помогайте нам ни за что. Вроде как вас нет, хорошо? Как будто вы мухи, только с камерами". Решив вопросы, платим по счетам и возвращаемся в отель. Выспаться, как следует, прежде чем идти на камина с инвалидной коляской. Патрик. Утром я нигде не могу найти очки. Обшариваю всю комнату, и Джастин спрашивает: "А ты в кафе их не оставил?" Твою же мать. Возвращаться не вариант. Ресторан откроет через несколько часов, а нам пора идти, если хотим к ужину достичь первой цели. Городка под названием ронсес Валис, в 30 километрах от гор. На улице нас встречает яркое солнце после дней непрестанного дождя, и лишь горстка облачков разбавляет глубины лазурного берега. Джастин, Тед и я встречаем остальных в маленьком кафе напротив гостиницы. Пахнет свежими багетами. Нас окутывает пронзительный аромат французского кофе. Такое чувство. словно ты его пьешь. Покупаем кофе и свежий хлеб, варганим бутерброда с ветчиной и сыром, киношники готовят снаряжение и, настроившись на тяжелое утро, встаем. Пока собираем вещи, подходит официантка, указывает на камеры и спрашивает, что мы делаем. «Камина!» — отзывается Тед. «В этом?» — она указывает на коляску Джастина. Тед кивает и говорит, «Уи!» Женщина смеется, отходит, но вдруг оборачивается, качает головой и с заметным французским акцентом говорит «Нет, не пройти». И она не первая. Все только и говорят «никаких шансов». Да вот хоть вчера, в паломнической службе в Сен-Жан, где мы покупали свои креденциали паспорта пилигримов, Все, с кем не заговори, просто качали головами и говорили, что нам никогда не одолеть перенеи с инвалидной коляской. Мы слышали одно и то же — не пройти. К негативу и сомнениям мы уже привыкли. Друзья и родные тревожились, не случится ли чего в пути. Были и те, кто прямо называл нас идиотами. Это могло привести в уныние, но только подлило. Масло в огонь. Мы дойдем до Сантьяго, даже если придется привязать меня к ослу, говорит Джастин. Решаем позабыть о пессимистке-официантке, начинаем путь, и от самых ворот становится трудно. Проселок круто идет в гору, и Теду приходится тянуть, облачившись в сбрую. Мы думали до этого еще далеко. А вскоре мы выходим на еще более крутую грунтовку, усыпанную камнями склинкерный кирпич. Мы готовились на ровных дорогах Айдаха. Здесь, что ни поворот, нас кренит бок, и Джастину приходится отклоняться в другую сторону для равновесия. Да, мы видели тысячи фотографий и роликов, но они и близко не отражали того, с чем нам предстояло столкнуться. Мы поднимаемся все дальше и все выше. Киногруппа бежит вперед, делать снимки с лучшего ракурса. Они столь же усердны, как мы, но нас волнует только задача. Вскоре мы вообще о них забываем. Останавливаемся через каждый километр, перекусить протеиновым батончиком и выпить воды. Пять километров из двадцати семи, и я от истощения на грани рвоты. Воздух холоднее и суша, чем мы ожидали, но пот льется ручьем. Могу только пить и глотать батончики. Мы должны идти дальше. Мы с Тедом меняемся все чаще. За толчки и тягу в ответе разные мышцы, но у меня устали уже все. Несколько часов на пределе, и мы находим участок чуть ровнее других. Отдых. Нам очень нужен отдых. Когда удается отдышаться и попить, подходит паломник. Говорит он, отец Кевин, священник епископальной церкви. Позволим ли мы благословить нас в путь? Мы только за святой отец. Закрываем глаза, и он молится за каждого из нас. Господи, наставь в пути. Убереги и сохрани их. Для меня это знак. Мы на верной дороге. Джастин. воодушевленные, идем к назначенной цели, приюту Орисон. Это альберг, паломнический приют. Таких много в городах и деревнях вдоль камина. Но как же трудно. Патрик и Тед скользят по сланцу и камням, тащав в гору мою коляску весом в центнер. Благо мы хоть сейчас на асфальте. Краткая передышка от жестокой тропы, сотрясавшей мои кости часами. У меня такое чувство, будто я колесил на велике по бездорожью. На следующем отрезке камина встречаем Люси, молодую англичанку, живущую в Австрии. Привлеченная камерами, она спрашивает, что мы делаем на камина. Делимся историей, спрашиваем о ней. Ее сюда привели вопросы. О вере, о семье, о смене профессии. «А кто вы?» — спрашивает Тед. «Оперная певица». «Ой, а спойте нам!» — улыбаюсь я. «Вам пьесу?» — дает она выбор. или старинный английский фольклор. Мы выбираем фольклор. Она начинает петь, и шум ветра, крики орлов в вышине, овечьи колокольчики, звенящие на далеких склонах, идеально вплетаются в ее акапелла. Ярчайшие краски пейзажа и дивный голос восхищают нас, и мы безмолвно плачем. Это миг чистой красоты. Она умолкает. «Да, вы истинная певица», — говорю я. «А чем думаете заняться?» «Я в хоре, а хочу петь соло». И там, в самом сердце Перенеев, она впервые пела соло для нас. Люси идет быстрее и исчезает вдали. но ее прекрасный голос придал нам сил. «Патрик и Тет устали», — устал и я от постоянной качки. «Но мы придем на холм, к каменному кресту с простой оградкой, алтарю паломников». Подъем был к нам суров. Я вообще не думал, что будет так плохо. Спина и шея одеревенели. Они как не мои. На ровном участке устраиваем привал, и я пересаживаюсь в свою ручную коляску, снять тяжесть с заболевшей спины. Она оснащена амортизаторами, смягчать удары о дорогу, но им не справиться с камнями, травой и рытвенными тысячелетней давности. И все же мы улыбаемся друг другу в молчаливом понимании. Мы там, где должны быть. Другого и не надо. Патрик садится на обочину, вытягивает ноги, снимая напряжение, и откидывается на мокрую траву. «Слушай», — говорит он, — «только тишина». «Красиво». В тиши я оглядываюсь на далекие зеленые холмы, где начался наш день. Далеко ли мы ушли? Так и не скажешь. Мы встаем, собираемся идти дальше и... Только не говорите, что это дорога! шепчу я, не веря своим глазам. Далекий склон, усеян обломками и случайными выступами, как будто сюда рухнула лестница, и ее усыпали грязь и куски валунов. Нам не пройти здесь, с моей коляской. Не пройти! звучит в душе гулким эхом. Мы начинаем понимать, о чем говорили люди. паломнической службе. Может, они были правы? И все же Тед облачается и натягивает красный ремень, прикрепленный карабинами к коляске. Патрик толкает. «Мы близимся к началу преград. Чем ближе, тем ясней. Никто не дотянет и не протолкает меня сквозь этот участок». Патрик и Тед... подкладывают под колеса камни, чтобы коляска не скатилась по крутой тропе, а сами, оставив рюкзаки на земле, рядом, бегут по склону, метров сто, в поисках иного пути. Вот, вернулись. И что? Оба говорят, остается только одно — нести меня через обломки. Пока мы решаем, как лучше это сделать, Патрик говорит, Есть и хорошие новости. Я прошел чуть дальше по тропе. Там наверху за поворотом дорога. Значит, дальше будет легче. Исполнившись надежды, продолжаем. Тормоза проверены, коляска закреплена. Тед и Патрик достают нейлоновый слинг, прихваченный на такие случаи. Осторожно заводят ткань под меня. Я мысленно настраиваю себя на новые испытания, а друзья готовятся. поднять меня с места. На «Насчет три!» — говорит Тед. «Раз, два, три!» Стропы слинга резко натягиваются. Закон гравитации неумолим. Тед и Патрик изо всех сил, пытаясь держать спину прямо, поднимают меня с коляски и осторожно идут по бездорожью. Идем до боли медленно. Пять метров... И они кладут меня на землю. Отдых минута. Пять метров. Надо пройти сто. Сто на пять. Это сколько? Пошли, говорит Патрик, хватаясь за петли. Они несут меня. Я болтаюсь в этом кенгурятнике. Я ничего не могу. Я беспомощен, как младенец. Делайте со мной что хотите. Оба шаг за шагом продвигаются вперед, обходя случайные камни и пытаясь удержаться и не уронить меня на неровных участках. Еще пять метров. Усталость. Снова стоим. Еще три переноса, и мы почти на полпути. Друзья укладывают меня на клочок травы и уходят вперед на разведку. Выбрать лучший маршрут. Закрыв глаза, просто слушаю мир, принимая минуту отсрочки. Вдалеке звенят коровьи колокольчики. В небе разносится ястребиный крик. Ветер шепчет в траве. Эти краткие мгновения словно длятся часами. Сколько выдержит тело? Хватит ли меня на месяц пути? Я чувствую. Кто-то приближается. Открываю глаза, и надо мной стоит пожилой Баск в полинялых джинсах, желтой клетчатой рубашке и черном берете. Я очарован его широченной улыбкой. Сказать я не успеваю ничего. Он наклоняется и бьет меня по лицу. Это не жесткая пощечина. Скорее, так нежно мать-итальянка могла бы потрепать по щеке любимого сынишку. Но вот так, от незнакомца, прямо по мордасам... Incroyable, говорит он по-французски. Когда я отвечаю по-испански Комо эстас?», он меняет языки. «Бьян!» Стой мой локо!» — говорю я со смехом. «Похоже, он думает, мы психи!» «Estar un poco mal de la cabeza es algo bueno». Жёсткий удар по моему испанскому, но, думаю, он просто сказал, что «больной на голову» очень хорошо. Вот так мы и болтаем. Робин, наконец, предлагает перевести. Он говорит, что последние 12 лет пасёт овец в этих горах и смотрит за маленькой хижиной для пилигримов, попавших в ненастную погоду. Она чуть дальше по склону, и за все это время он ни разу не видел в перенеях инвалидов коляске. Баск с одобрением указывает на Патрика и Теда и говорит «Мой фуэрте». Обалденно, значит. Потом показывает большой палец, добавляет «Буэно! Муй буэно!» Славно, ой, славно. И идет по склону к своей саманке. На полпути к холму он останавливается, оборачивается к нам, скидывает руки со сжатыми кулаками и кричит Ло импасибле эспасибе! Это краткая встреча, но в его словах столько силы, невозможное возможно. Они воскрешают нас, проносятся живительной рекой. Ведь ничто невозможно только потому, что за него никто еще не брался. Друзья снова поднимают меня. и мы завершаем долгое и медленное движение к вершине. Быстрый отдых, глоток воды. Они спускаются по тропе за коляской, а я вновь наслаждаюсь мгновениями одиночества. Лежу в траве и отдыхаю. Они возвращаются, сажают меня в кресло. Мы готовы к новому участку тропы. Путь теперь ровный. Мысль о дороге наполняет нас надеждой, Мы сворачиваем налево за поворот. «Это не дорога!» — кричит Тед. «Это грязь!» Патрик, слепой как крот, принял за асфальт сотню метров густой черной грязи. Слева гора, справа обрыв, и нам остается только переть через грязюку. Хотя никто не говорит это вслух, у всех нас витает одна и та же мысль. «Это только первый день!» «Как нам дойти до конца?» Отбросив мысли о неведомом будущем, идем дальше. Шаг, другой, оборот колеса. Тед и Патрик меняются. Один надевает ремень и тянет, как вол, другой толкает. Едкий пот заливает им глаза. Руки скользят, грозя сорваться с коляски. Мышцы кричат от боли. Легкие горят. Они хрипят, глотая в воздух, им отчаянно нужен хоть глоток воды. Но мы бредем к концу пути. вопреки всему. Я не миную боли. Она жестока. Кресло кренится, приходится подаваться в бок, словно тысячу раз качнуть пресс. Это так просто не проходит. Бесконечная грязь, непрестанный подъем, все это медленно подтачивает нашу уверенность. Паломничество в 800 километров. До конечной точки Сантьяго де Компостелло кажется целая вечность. Но в наших сердцах звучат слова фермера Баска: Невозможное возможно. А под ногами сочно хлюпает грязь. Патрик. Как только мы думаем, что грязь позади, Начинается другая — черная, мокрая и еще более глубокая. Колеса коляски медленно вращаются. Тед тянет ремень изо всех сил, лишь бы не увязло. Меня перехватывает дыхание. Наваливаюсь на поручни, пригнув голову и вытянув руки, и всеми силами толкаю нас вперед. Знаю, Джастину нелегко, но направление он задает решительно. «Направо, теперь налево» и помогает нам обходить преграды и лужи. Да, мы страдаем, но эти усилия сближают нас, даже если мы этого еще не осознали. Мало-помалу пробиваемся все дальше, вырывая колеса из жадной чавкающей пасти. У третьего участка, где грязи метров тридцать, а то и больше, видим пешеходную тропку. По ней паломники могли легко обойти болото, но она слишком узкая, и коляска не пройдет. Можем только принять реальность. Порой пройти через что-то, значит именно пройти через что-то. Она позади. Она позади. Но склон все никак не кончится. Мы уже одолели два холма. Подходим к гребню третьего, Тед кричит, «Вершина!» Мы с Джастином готовимся увидеть Испанию, но видим только очередной холм, и он тянется все дальше, и дальше идем и мы, медленно и неуклонно. «Все! Вершина!» — восклицает Тед. «Нет, не все. Нет тут никакой вершины». «Еще одно «Все! Вершина!» мы милостиво прощаем. На четвертый раз кричим «Заткнись!» И на пятый. Эти обломы непредставимо бесят и словно выпивают последние остатки сил. Десять с половиной жестоких часов, и да, мы, наконец, на вершине Пиренейских гор. «Ну, здравствуй, Испания!» Тед в последний раз кричит, «Эй, ребята, мы здесь!» Но мы слишком устали, чтобы смеяться. Мы столько прошли, и это было только начало. Но я рад, что дошел. Я рад быть здесь с лучшим другом. Сколько с ним было затей. Сколько всего расскажем детишкам. Берем телефон Джастина, сделать снимок. «О, да тут ловит сеть!» — звоним женам. «Мы на вершине!» — говорит Донни. «Слава Богу! Мы молились за вас! Вся церковь молится за вас!» но мы думали, вы там будете гораздо раньше. Мы тоже. Завершив звонок, Джастин спрашивает, а в Facebook запостить можем? Оказывается, можем. И мы смеемся, когда я набираю для Джастина. Сегодня я взошел на гору в инвалидной коляске. А что сделал ты? Еще несколько минут сидим и любуемся пейзажем. Я смотрю на волны холмов, зеленую траву и деревья в долине. Это словно апогеи всех приключений, что были у нас с Джастином в детстве, за его домом в грязных карьерах. Два с половиной километра — ерунда, когда растешь в городке, а родители разрешают гонять на велике куда угодно и почти в любое время. И я часто ездил к Джастину учудить очередную затею. Грязные карьеры были одним из наших детских убежищ. Там мы стреляли из воздушек, строили крепости, выдумывали всякие забавы, а зимой катались на санках с пологой горки. Хотя мы-то думали, что это крутые и невероятно опасные холмы, а мы рискуем жизнью, даже пытаясь по ним спуститься. Так или иначе, неприятности себе на голову мы находили. Мы не пытались быть преступниками. Наши намерения всегда были чисты. Ну, по крайней мере, вело нас любопытство. Помню один зимний день, когда мы, устав кататься на санках, пошли к дому Джастина с нашим другом Грегом. Снег в тот день лепился просто прекрасно. И вскоре мы уже состязались в метании снежков. Сперва бросали в почтовый ящик Джастина. Он был через дорогу, но это было слишком просто, слишком близко. и мы нацелились на соседский. «Все еще просто. Мы повысили ставку и выбрали новую цель — баскетбольный щит на подъездной аллее Смитов, чуть дальше по улице. Смиты ходили в нашу церковь. Мистер Смит учился вместе с моим отцом в Онтарио. Хорошо нас знал и наши проделки не любил. Да, не без причины. Первый раз я не попал и близко. Снежный ком описал над щитом красивую дугу и врезался в дверь гаража Смитов с раскатистым хрясь. Вот что нам не поступить, как умные люди? Забежали бы в дом, и дело с концом. Так нет, нашли новую цель. Большое белое пятно на коричневой двери гаража. Грег бросил. Снежок пришелся метрах в двух выше от цели, но звук разлетелся по всей округе. Джастин бросал следом. На метр правее. Пять минут, и на гараже Смита красовался десяток белых пятен. Не выиграл никто. Все близились к поражению. Я подготовил новый снаряд и уже хотел запулить им через улицу, когда из дома выскочил мистер Смит, красный как рак, и заорал во всю глотку. «Вы что творите?» «Снежки играем!» — откликнулся Грег. Решив, что мы целили в его щит, не в первый же раз, в конце концов, он указал на него и крикнул. «Вон же цель!» мазил — мазилы косоруки. Я не успел себя отдернуть и выкрикнул слова, решившие нашу участь. «А мы не туда. Мы по вашему гаражу». У всех есть моменты, которые хочется переиграть. Вот это был один из таких. На улицу нас не пускали долго. На удивление, одинаково долго, подозреваю, сговорились. В другой раз мы с Майклом, моим младшим братом, ждали родителей с вечерних занятий в церкви. Мы сидели в снежной крепости, которую еще раньше построили с Джастином в кустах у дороги. С проезжей части ее никто не видел, и ясное дело, мы нас прометали снежки, кто попадет в машину у церковного знака на перекрестке. Мы никогда не узнаем ответ. Бросок был только один. Оказалось, снежок-ледышка и ветровое стекло сочетаются плохо. Звон битого стекла и виск тормозов пронзили тьму, и мы умчались, не разбирая дороги, прямо в церковь, вверх по ступенькам, потом вниз по пожарной лестнице и наружу, в поле, где нас никто не найдет. Мне все еще плохо, когда я вспоминаю об этом. но не огорожая мистера смита тогда было просто смешно снова и снова любопытство и жажда риска влекли к нам неприятности однажды джастин пальнул из воздушки победной женщины бегавшей трустой шанс попасть у него был один из миллиона но он попал и все потому что его подначивал старший брат я стрелял дикими яблоками из рогатки по двору через дорогу и засадил в лицо соседу. И казалось, истоком всех бед был один только вопрос. А мне слабо? А мне слабо первым по счету? А мне слабо снежком в машину? А мне слабо по женщине с воздушки? А мне слабо из рогатки кучей дички за раз? Здесь, в их. Рядом с лучшим другом я слышу эти слова, как будто был с ним в тот давний день, когда они прозвучали впервые. «А мне слабо?» — вот так в коляске. Эти «а мне слабо?» принесли нам немало горя в детстве. Но мы стали взрослыми, и все изменилось. Мы уравновешиваем чудо и риск. Мы смотрим на цифры и решаем, стоит ли игра свеч. И тут, на вершине, я понимаю, что с тех пор, как Джастин рассказал мне о камина, моя игра стала иной. Изменилась причина. Мое «зачем». Сначала я шел просто потому, что он попросил, потом потому, что нам говорили «вам этого не сделать». Мое «зачем» стало иным. Мое «как» Осталось неизменным. Всегда вместе. Люди часто спрашивают нас, от отчего наша дружба столь крепка. Ответ прост. Мы делим приключения. Его «а мне слабо» становится моими. Мои переходят и к нему. Плечом к плечу мы следуем по жизни. Мы шли так всегда. И вот мы здесь. Один долгий день и двадцать километров. Из восьмисот, что нам предстоит пройти по Северной Испании.